Глава двадцать шестая Затишье перед бурей Утро наступило резко и неожиданно. Ева не успела закрыть глаза, как Гленна распахнула тяжелые шторы и открыла окно, впуская в комнату первые солнечные лучи. «Что же вы меня с ночи не разбудили? Как сами платья сняли? А я только на секундочку прикорнула, и вот...» Виновата тарахтела она, помогая Еве надеть халат. «Вас там капитан Итон дожидается. Гнать!» — уточнила шепотом. «А еще я до зарив трипту бегала, дары сестре отнесла. Так там и теперь сам граф заправляет. Хламиду надел и дары принимал самолично. Грозный, но красивый страсть, почти как герцог наш. Хотя наш герцог все же красившее», — добавила она задумчиво. «А наш триптон где?» «Говорят, по делам укатил вчерась еще. Он же не докладывает, куда ходит и что делает. А еще говорят, что повздорили они с графом перед этим». — зашептала Гленна, горячо склонившись к Евиному уху. — Кривая Зорька слышала, как ваш рец говорил, что он жаловаться будет, что, мол, графа-дознавателя нет полномочий, а тот ему под нос перстенек какой-то сунул. Наш Триптон побелел и сказал, что он этого не оставит, и уехал. Вот! Гленна уставилась на Еву, ожидая ее реакции, но герцогиня лишь зевнула и махнула рукой. — Не до разборок Триптонов! Пусть хоть удушатся! ей все равно, что один, что второй доверие не вызывали, но и гадости ей не делали. А пока они ее не трогают открыто, и она их трогать не будет. Но присмотреть за графом нужно. «Ага, я вам все-все буду рассказывать, если узнаю. А я узнаю, точно-точно. Что вы улыбаетесь, знаете, какая я общительная? Мне люди тайны доверяют, знают, что я могила. Я только вам по секрету, как что узнаю». закончила горничная и воинственно помахала стене кулаком. И тут Ева поняла, что теперь Бальтазару никуда не скрыться от внимания влюбленной девушки. Так ему и надо. «Ты только не упади к нему в постель!» Ева строго взглянула на девушку. «А то, сама знаешь, графы на служанках не женятся, и даже фаворитки не берут». «Чай не глупая, все понимаю», вздохнула Гленна. «Я просто на него издалека полюбуюсь, и все, и ваши секреты не выдам». — Пусть не думает, что можно мне дать монетку и узнать все тайны. — А что предлагал? Я вы направилась в ванную комнату, но задержалась, ожидая ответ горничной. — А как же? В первый же день, как вы отбыли в обитель, — хитро улыбнулась Гленна. Я денежку взяла и честно рассказала, что вы, бедная, несчастная, совсем плохо кушаете, все бегаете, суетитесь, богомолитесь, да страдаете по мужу своему. Так страдаете, так страдаете, что совсем сбледнели». Она хихикнула. «Он потом спрашивал у тетки Карли, все ли у меня с головой хорошо. И все равно он красивый и такой, такой. Ах, вот ежели была я благородной дамой, ни за что бы не упустила такого мужчину. Вот!» Ева рассмеялась. Все же девчонки у нее прелесть, что Яська, что Гленна. Капитану она вышла при полном параде. По Евиным эскизам местные мастерицы шили для нее аналог черного спортивного костюма — Широкие зауженные книзу штаны на веревочках и свободную рубашку с коротким рукавом. К сожалению, кроссовок этот мир пока не знал, поэтому на ноги Ева надела короткие сапожки из мягкой коричневой кожи. При ее появлении Итан встал и коротко поклонился. «Что-то случилось?» Капитан был редким гостем в этом крыле, и поэтому Ева немного нервничала, не ожидая приятных новостей. «Бурхун приходил за ученическим мечом», «Я категорически против. Чтобы фехтовать, вас учил наемник. Шатаева, у нас в крепости достаточно опытных бойцов и наставников». «Почему?» «Потому что». И он не отвел взгляд, смотрел прямо и спокойно. «Это ударит по вашей репутации репутации вашего супруга». Ева отвернулась. Капитан был прямолинеен, как все военные, но он был прав. Она на мгновение представила, как руки наемника касаются ее запястья, направляя удар, показывая технику. «Чёрт, это было волнительно!» «Ты прав, Итан!» — кивнула она. «Назначь мне наставника из своих людей!» «Сержант Бойко, ваша светлость!» — коротко сообщил Итан. «Вы с ним знакомы. Можно ещё вопрос?» Он дождался кивка герцогини и спросил. «Зачем вам это? Разве женское дело — браться за оружие?» «Я должна научиться защищать себя, капитан, чтобы в случае опасности прикрыть спину моего мужчины и уберечь своих детей!» Капитан долго молчал, рассматривая Еву, а потом улыбнулся. «Я восхищен вами, ваша светлость! Думаю, Шатвейн не узнает вас, когда вернется!» «Да, нам придется знакомиться заново», — пробормотала Ева и вздохнула, про себя трусливо надеясь, что Вейн заблудится по дороге домой. Сержант Бойко оказался здоровяком, который заступился за нее в тот злополучный момент, когда она очнулась в этом теле. И первые его слова были «Ваша светлость, я против. Благородной даме не подобает мечом махать. Да и синяки, и шишки. А как же без них? Без тренировок не бывает». Ева понимала сержант, эту ту подлянку, которую ему подложил Итан. Вот как простому воину, привыкшему мутюками и пинками гонять новобранцев, вести себя с герцогиней? Решившей, что она рэмба «Так, сержант». Ева забрала у него ученический меч, взмахнула им пару раз, сделала выпад. тело не помнило движения, но разум уверенно вел руку. «Меч мне не подходит, для него я слишком слаба, мне нужна шпага, мой конек быстрота, непредсказуемость и жалящие удары», — улыбнулась она, возвращая сержанту меч. Они находились на площадке, закрытой с трех сторон глухими стенами и отгороженной от остального двора невысоким заборчиком. Зрителей его не видела, но не сомневалась, что за ними наблюдают. «Она сама бы не пропустила такое шоу», ведь в крепости особых развлечений не было. Бойко вздохнул обреченный, свистнул. Из-за заборчика появилась кудрявая голова. «Принеси ее светлости шпагу! Да быстро метнулся! А вы пока шата Ева!» — сержант замялся. «Ты прав, надо разогреться!» Ева медленно побежала по кругу, жалея про себя несчастного сержанта. Ведь не гаркнуть, ни пендеря волшебного отвесить, да еще помнить нужно об уважительном обращении. «Бедный мужик!» Она успела сделать стандартный разминочный комплекс, когда посыльный притащил на выбор три боевые шпаги. «А чё?» — отскочил он от взмахнувшегося на него сержанта. «Ты же не сказал, что деревянные надо было!» Ева выбрала одну, покачала на ладони и довольно кивнула. «Отличная работа, прекрасно сбалансированная, тонкая, лёгкая, клинок трёхгранного сечения, простая гарда, ничего лишнего, только клеймо на рукояти». Ева присмотрелась. «Птица с обрезанными крыльями». Она сделала пару движений и поняла, что учиться придется заново. Но база есть, а значит, будет проще. Отсалютовала сержанту и улыбнулась. «Я когда-то училась, но это было давно, так что тебе придется напомнить мне основы». Бойко скептическим взглядом окинул ее позу и нахмурился. «Стоите, ваша светлость, как кукла, ряженая на посту у дворца. Ноги расслабьте, чуток вес перенести нужно. Мы не на параде, у нас цель другая». Он подошел сзади и осторожно сместил Евин локоть. Потом легонько хлопнул по ноге, заставляя сдвинуться в сторону. «Вот так, значит, ваша светлость!» «Слушай, давай без этих светлостей!» — скривилась Ева. «Длинные не к месту. На время тренировки можешь называть меня по имени. И не бойся, меня это не оскорбит. Но только на время тренировок!» — добавила строго. «А то, дай волю, так быстро забудут, что такое субординация!» «Ну, если позволяете!» Ева про себя усмехнулась, заметив облегчение, мелькнувшее на простом лице. Слышал бы бой, как какими эпитетами их награждал тренер, не дергался бы так. «Ну что же, посмотрим, на что вы способны». Оказалось, на очень малое. Еве ни разу не удалось достать воина даже кончиком шпаги. Зато он постоянно выбивал оружие у нее из рук и пару раз обозначил уколы. При этом Ева постоянно двигалась, а воин почти не сходил с места. Через полчаса она была мокрая, красная и тяжело дышала. «Очень неплохо», — удивил Еву сержант. «Очень. Видно, что шпагу вы в руках держали. Двигаетесь странно, конечно. Что за техника?» «Спортивная», — буркнула расстроенная Ева. Она не ожидала, что тело будет таким неуклюжим. «Меня тренировали для показательных боев, не для убийства». «Ничего, это мы поправим», — сержант хитро прищурился. «Али, не станем портить фигуру и настроение». «Завтра в шесть утра!» — Ева коротко поклонилась наставнику и, отдав оружие кудрявому новобранцу, поплелась в комнату, чтобы успеть принять душ перед мыловарней. Ох, завтра она пожалеет о своем решении, когда будет сползать с кровати, но сейчас она шла, гордо задрав голову и улыбаясь. Пусть наблюдатели не рассчитывают увидеть разочарование и усталость на лице герцогини. После завтрака Лю Сунь перехватила его по дороге к Трипте, Герцогиня сама не заметила, когда свернула в знакомый коридор, а потом решила, что не станет отмахиваться от интуиции. Не просто так ведь ее потянуло к местным богам. Шатаева Лю пошла рядом. «Экс-герцогиня пригласила вас на обед, мастер Ульям просит о встрече в лазарете, а граф Бальтазар Старов прислал букет роз с запиской, что жаждет пригласить вас на конную прогулку. Говорят, граф хороший наездник и хороший танцор». Ява посмотрела на своего личного секретаря, но круглое лицо Лю хранило безмятежное спокойствие, и в глазах не читалось ни намека на смех. И если вам любопытно, то Яська решила, что наш красивый мальчик Дамар — ее личное приобретение, и взяла над ним шефство. Думаю, его судьба определена. Уже не сдерживая смех, закончила она. Ева лишь закатила глаза. Яська хвостиком таскалась за Дамаром, ревниво отгоняя от него местных служанок. «Знаете, что она заявила горничной экс-герцогине?» — со смехом спросил Лю, «Что Дамар под вашим личным покровительством, и нечего на него смотреть без спроса. Спрашивать насчет просмотра, я так понимаю, нужно у Яськи. Знать бы, зачем мы его притащили в замок!» — вздохнула Ева, останавливаясь у двери в крепостную трипту. «Он доделал ваш миксер!» — перестал улыбаться Илю. «Два дня сидел в кузне, чуть не подрался с кузнецом, но все же добился успеха. Сегодня на кухне провели первые испытания. Карля в восторге. Требует сделать ей еще несколько штук и грозит задушить любого, кто проболтается, что у нашего кухаря появилась такая интересная утварь. В этом она права. Ева уже прикидывала, как наладить постоянное производство ручных миксеров и венчиков, и по какой цене их продавать. Запланирую встречу с Домаром и пусть придут Карли, кузнец и кухарь. Завтра. Я прочла, что вы просили. Лё остановилась рядом и чуть понизила голос. Через семь лет после того, как боги ушли из мира, на юге началась заваруха, а потом с гор пришли сильные пожары. Горели деревни, гибли люди, а королева не спешила призвать талии и остановить пожары, потому что одновременно засухой на юге, на богатом севере страны, вспыхнула странная болезнь. Кожа заразившихся покрывалась язвами, гноилась, кровоточила, и человек умирал за несколько дней. Все сильные заклинатели были отправлены на борьбу с болезнью. Но Трипта воспользовалась недовольством и обвинила в пожарах заклинателей. Мол, богатым землям они помогают, а на бедных всем плевать. Лю взмахнула широким рукавом длинной рубахи. Заклинатели над этим посмеялись, а зря. Люди запомнили, по стране пошли слухи. За ними волнение. Трипта стала набирать популярность. А потом стали гибнуть и пропадать самые сильные заклинатели — и в этом тоже обвинили королеву. Ей пришлось отречься, на трон сел ее сын, и на этом правление женщин закончилось. Постепенно их отодвинули от власти, а потом и вовсе задвинули за спину мужей, запрещая заниматься магией. «Какая знакомая ситуация», — пробормотала Ева. «О да», — Лю коротко улыбнулась, что совсем не вязалась с ее следующими словами. «Но я знаю другую версию этих событий». Королева убил один из Триумвирата, ее любовник, обвинив, что она проводит запрещенные ритуалы. Может, и проводила, кто сейчас узнает. Он же выдвинул теорию, что сила сводит слабых женщин с ума, и протянул через трипту, которая в то время набирала силу, закон, запрещающий обучать девочек магии. И его поддержало большинство мужчин-заклинателей. «Еще бы!» — фыркнула Ева. «Кто же смирится с властью бабы?» Она посмотрела на дверь трипты и решительно повернула к выходу. Прежде чем задавать вопросы, следует уложить в голове новые знания. «Спасибо, Лю. Пойдешь со мной варить мыло?» Сунь улыбнулась и коротко кивнула. «Мне тоже лучше думается, когда я работаю руками». Десятидневка пролетела незаметно. Ева строго придерживалась расписания. Подъем в половине шестого, тренировка, завтрак, работа в мастерской, обед... и до самого ужина решения крепостных проблем. Она много читала, вникала в документы, письма, записи, домовые книги. Постепенно вокруг нее собиралась сильная команда, и она с удовольствием делилась с ними планами, заражая своим энтузиазмом и верой в успех. Первая партия цветного мыла, непривычной для местных овальной и круглой формы, с выбитыми на нем картинками была упакована в бумагу, перевязана ленточками и сложена в деревянный ящик. Стиральный порошок был опробован местными прачками и вызвал бурю восторгов. Ева приказала собрать всех детей и засадить их толочь и сушить мыло. За свою работу они получали мелкие монетки и гордо называли себя добытчиками. Следом за детьми к мастерице Агапье потянулись и свободные от работы женщины. Так что первый мешок примитивного стирального порошка был готов. Подходила партия ароматных масел, а с ними очередные эксперименты по созданию шампуня. «Нам нужно расширяться», — заявила Ева вчера утром, когда они с Агапьей и Лю упаковывали очередную партию пенных бомбочек. «Давай-ка выселять жильцов из барака и делать там лабораторию. А в этом помещении поставим дополнительные очаги, пару больших чанов и контейнеры для отходов. Здесь будет вариться мыло и основа для шампуня. Вся грязная работа будет делаться здесь». Ева обвела помещение взглядом и постучала по столешнице кулаком. «И нужно придумать, как сложить печь», чтобы в холода можно было сушить на ней порошок и травы. Найдёшь печника?» Немногословная Агапья кивнула. «А ещё неплохо бы модернизировать процесс измельчения!» Ева задумалась, и тут же из памяти всплыл бабушкин измельчитель для винограда. Два рельефных вала в конусовидном корыте и ручка, та же система зубчатых колёс. «Шата Ева!» — Агапья тронула её за руку. «Так, может, через мельницу?» А это идея. В тот же день Дамар получил очередное задание. Сходить на мельницу, она находилась в паре километров от крепости, и прикинуть, можно ли использовать такой вариант, или мыло будет сплющиваться в лепешку. Ева никогда не была на мельнице и даже не представляла, как она работает, но ей не надо было это знать, у нее теперь есть собственный изобретатель. И пусть он только начинал свой путь, но Ева пророчила парню прекрасное будущее — А самое главное, это будущее она намерена использовать для своей выгоды. Ева подробно рассказала парню, что помнила из прошлой жизни, и даже нарисовала конусообразная глубокая корыта на подставке. Вместо дна в нем были два валика, но не гладкие, а рифленые, и крутились они в противоположные стороны. В щель между ними попадал виноград, превращаясь в жмых. Вот только Ева не помнила, как регулировалось расстояние. Но основу Дамар ухватил. Мальчишка был прирождённым механиком. Еве даже не пришлось объяснять, он сам ей всё рассказал. «Так можно приспособу взять, который камни мельчат. Только там таль работает, а тут, значит, ручку подвести и зазор уменьшить. Нам же щипа не нужна, а нужен песок». Парень потёр кончик носа. «Ага, сделаем». Яська, которая, конечно же, пришла вместе с Домаром, важно покивала, а потом сморщила носик и чихнула. Ева улыбнулась и, не удержавшись, чмокнула ее в макушку. «А сегодня сказка будет?» Девочка обняла Еву за ногу и заглянула в глаза. «Про мальчика-незнайку!» Ева настояла, и Яська из лазарета перебралась к ней. Теперь каждый вечер герцогиня рассказывала ей сказки. «Сказки своего мира». Девочка слушала, раскрыв рот, а на следующий день собирала вокруг себя толпу детишек и пересказывала им приключения невиданных и удивительных колобков, красных шапочек и снежных королев. Популярность Яськи росла на глазах, а вместе с ней появлялась зависимость. Я вы это понимала, но как оградить от этого ребенка, пока не придумала. Хотя была у нее идея — школа, начальная школа для всех детей. Она даже с Бушем ее обсудила — Новый секретарь отнесся к этому весьма скептически. А Ева, вопреки его отговоркам, внесла школу в один из пунктов своего плана. Большого плана. В ближайшие дни Ева запланировала великое переселение народа. Ей нужно было помещение, поэтому из барака народ переселялся в крепость. Комнат хватало на всех. В бараке жили низшие слуги, те, кто ходил за скотиной, кто занимался заготовкой дров и угля, уборкой двора и отхожих мест. Для них переезд в крепость был наградой — повышением на одну ступень по социальной лестнице. Ева этого не знала, ее просветила экс-герцогиня Лунесса Ибр во время очередного обеда в ее покоях. «Ты снискала славу среди плебса!» — скрипела она, отпевая вино из высокого бокала красного стекла. «Они на тебя молятся! Шатари так не любили, плевали в спину!» Ева усмехнулась. Старуха постоянно упоминала любовницу внука, явно ожидая от Евы каких-то реакций. Но когда их не получала, улыбалась довольно и продолжала, как ни в чем не бывало. «Меня вот еще что интересует. Зачем ты занимаешься мылом, когда можно договориться на поставки из Шахистана? И масел, и мыла, и притираний. Южа очень следующие в этом вопросе. Ева пожимала плечами и отвечала, что проще наладить собственное производство. Это и дешевле, и выгоднее, чем переплачивать купцам. А еще они планировали вернуть корабль «Лю». Вот тогда можно будет подумать о завозе чего-то необычного. Но озвучивать свои планы Ева не хотела. Рано. А еще старая герцогиня настаивала, чтобы Ева срочно захомутала графа Бальтазара — При встречах, которые происходили чаще всего за столом, герцогиня никак не могла нарадоваться новому кухарю и постоянно приглашала его отобедать с ней. Лунасса закатывала глаза и с предыханием говорила «Умён, обходителен и неутомимый любовник. Именно такой тебе и нужен, чтобы разбудить страсть». Услышав об этом впервые, Ева поперхнулась и совершенно неприлично вылупилась на старуху. «Вы лично проверяли его неутомимость?» «К сожалению, нет», — кокетливо скрипела Лунесса, довольная, что ее оценили так высоко. «Но у меня есть свои источники». «А ничего, что я замужем за вашим внуком?» «Ничего», — отмахивалась герцогиня, — «ему будет полезно». Я вот только глаза закатывала и игнорировала все разговоры на эту тему, как оказалось зря. Сегодня днем ее светлость Лунесса подложила ее светлости Еве большую жирную свинью — Когда герцогиня действующая пришла к герцогине бывшей на очередной обед, ее ждал сюрприз. «Шата Ева!» Граф Бальтазар-Старов искренне улыбнулся и поцеловал Еве кончики пальцев. «Какая приятная встреча!» «Я бы сказала, неожиданная!» Ева вздохнула и направилась к столу, бросая гневные взгляды на довольную старую коргу. «Мне показалось, что вы избегаете меня!» «Вам не показалось, граф!» Мужчина отодвинул стул и помог Еве сесть, только после этого уселся напротив. «И чем я вызвал ваш гнев, прекрасная хозяйка одинокого великана?» С четко отмеренной заинтересованностью спросил граф. «Гнев?» — притворно удивилась Ева. «Ну что вы, граф, я не гневаюсь на тех, кто мне не интересен.